Смольтрансталля. Земляничная поляна. Лагом. Не больше, не меньше. Мисс. Уют. Глидерин поэнрекмакка. Въезжает на креветочном бутерброде. 11 слов, которые помогают понять шведскую культуру. Все дело в том, что профсоюз по-шведски будет фак. Рассказывает Игорь Мокин. Возникнет легкий хохот. Лагом. Ни больше, ни меньше. В самый раз. Довольно труднопереводимое слово, хотя по-русски можно сказать то же самое целым выражением, это наречие «лагом». Его считают чуть ли не главнейшим словом всей шведской культуры, и сами шведы так часто говорят, что это вот самая их квинтэссенция, самая их главная особенность. Это слово отражает традиционную мораль крестьянства, а она в Швеции с некоторыми оговорками, в общем-то, дожила до наших дней и по-прежнему дает о себе знать. А именно, ничего не должно быть лишнего, все должно быть в меру. Если есть какой-то недостаток, надо его дополнить. Если мы видим что-то избыточное, надо это как-то прикрутить, и чтобы оно не так высовывалось. Мы можем сказать, что проявлением эстетики этого самого лагом является скандинавский дизайн. Вот все на своем месте, никаких лишних украшений, все очень функционально. Если вы собираетесь вместе со шведами провести время и, например, выпить кофе, то никто не будет накрывать огромный стол. Всё будет в меру. Строго такое умеренное количество печенья или булочек. Если вы собираетесь заняться таким замечательным видом досуга на свежем воздухе, который шведы называют коротким словом грилла то есть буквально «грилить», жарить сосиски, жарить мясо на мангале, то принято, чтобы каждый приходил со своими продуктами, вот сколько ему надо, а брать на всех огромный запас, от которого потом половина испортится, никто не будет. По тому же принципу, например, знаменитый такой швед, как основатель Икеи Ингвард Кампрад, он предпочитал ездить на своей старой проверенной машине, потому что ему так нормально, ему лягум. Никакого роскошного автомобиля ему вовсе не нужно. Интересно при этом, что само это слово зафиксировано в шведском языке с глубокой древности, то есть оно действительно сопровождает шведскую культуру издавна, Но в этом случае оно относилось в старину не столько к крестьянской жизни, сколько к жизни викингов. Потому что там оно было в ходу, когда речь шла о разделе богатств, например. И древнешведская его форма, лягум, она, собственно, буквально означает «законно», «по закону». Это все должно делиться по закону. Но сейчас в современном шведском языке, когда говорят лягум, то про закон, конечно, уже особенно не вспоминают, хотя слово «закон», «ляг», оно осталось однокоренным к нему. Собственно, само это слово, оно родственно тому, что мы видим в русских словах, да, там «положить», «положено», «уложение», «lag» является далеким этимологическим родственником наших слов типа «положить». Собственно, глагол «положить» по-шведски до сих пор там «legge», «лежать» будет лигга то есть мы прямо слышим некоторую похожесть этих корней. То есть закон — это то, что уложено. И интересно, что слово «закон» само по себе — оно тоже играет такую важную роль в сознании шведов и играло в глубокой древности тоже. Потому что мы знаем по древним рукописям, по средневековым законам разных шведских областей, что там очень часто формулируется такой принцип, и его знают и сейчас все шведы, который звучит как «Земля должна строиться законом». «Land skal med lag vigas. То есть управление в стране должно быть по закону. Дальше там продолжается, что по закону, а не по насилию, потому что когда закону следует, тогда в стране все хорошо. Вот эта законопослушность наряду с представлением об умеренности, она действительно в высшей степени характеризует шведов. Фейка. Перерыв на кофе. Можно сказать, что слово «фика» — это то слово, которое первым выучивают по-шведски люди, которые приезжают туда работать, еще не зная языка. Потому что без «фика» немыслимая ни работа, ни отдых. «Фика» — это когда мы пьем кофе с чем-нибудь в какой-то компании. Она может быть на работе с коллегами, она может быть где-то на отдыхе с друзьями, она может быть дома. Если мы пьем кофе с чем-нибудь, это «фика». В Швеции кофе пьют много, И такой типичный способ его употребления — это когда кофе заваривается из кофеварки, обычно капельной. Это кофе не очень крепкий, никакой эспрессо не входит в традицию фика, хотя сейчас, конечно, в Швеции его вполне можно купить. Например, такой типичный швед, как Уве, главный герой романа Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве», он как раз недовольно бурчит в одной из сцен книги, Что вот развелись сплошные какие-то новомодные эспрессо, а кофе попить негде. Потому что вот для него кофе должен быть такой, как он привык. И как привыкли действительно большинство шведов. Кофе из кофеварки не суперкрепкий, не суперкорький. Кофе вообще в Швеции в ходу очень давно. А в 19 веке он стал достаточно широко доступным и таким вполне просто народным напитком. Чай особенно не пили, а вот кофе пили. Может быть, еще поэтому кофе обычно некрепкий, потому что по крестьянской традиции запас надо растянуть. В сельской местности существовала такая еще характерная очень традиция, она долго продержалась, кофе пить пополам с водкой. Это буквально называлось половинка, хальва. Про это можно прочитать и, например, в очень известном таком пародийном стихотворении шведского поэта Густава Фрёдинга Это рубеж XIX-XX века, там такой замечательный пронырливый хитрый священник, про которого говорится, что вот он кофе напополам с водкой пьет, так же, как все простые смертные, даром, что он проповеди читает. У классика шведской литературы Стринберга в романе «Жители острова Хэмсё» есть очень такая точная сцена, бытовая, там, колоритная старуха-рыбачка, она предлагает своему сыну выпить кофе с водкой. Естественно, современная фика никакую водку не подразумевает, но вот слово «фика», оно тоже народное. Я думаю, что вы немножко угадываете, откуда оно могло произойти. Это перевернутое по слогам слово «кофе». «Кофе» будет «кафе». Если перевернуть по слогам, получается «фика». Вот такой вот переворот слов по слогам – это признак жаргона, такого полутайного языка. И в случае со Швецией это так называемый «монсинг». Это жаргон торговцев, которые ходили, ну, как такие «коробейники». Бродячие торговцы, которые ходили по деревням, в основном в Южной Швеции. Из жаргона этих торговцев и пришло слово «фика», которое сейчас укоренилось абсолютно и в Швеции является таким вот неотъемлемым элементом быта. Настолько неотъемлемым, что я, когда готовился к нашей записи, я решил открыть шведскую Википедию, посмотреть, есть ли там какие-нибудь интересные еще факты. И меня поразило само определение «фики» в шведской Википедии, потому что оно начинается со слов «общественный институт в шведском обществе». То есть это целый институт. Ну, вообще привычка собираться на кофе, она сформировалась довольно давно, в середине XX века. Например, очень популярным был такой способ провести время. Он назывался кафе-реп, что буквально можно перевести как что-то вроде «кофейное раздирание». Дело в том, что во время таких посиделок люди, в первую очередь, конечно, крестьяне, они, например, раздирали старые вещи на тряпки или на мелкую совсем нить, которую потом пускали на набивку подушек и подобное. То есть такая вот нехитрая деревенская деятельность, на которую собирались люди, потому что этого скопилось много, и попутно пили кофе. В дальнейшем кафе реп стало обозначать уже более такие формальные, что ли, способы провести время, более городские, и в частности сложилась традиция обязательно тогда подавать к кофе семь видов сладостей, которые еще и желательно употреблять было в определенном порядке. Печенье, кексы и так далее. С тех пор у шведов сложилось такое особенное отношение к разного вида сладостям, которое выражается в частности в том, что есть общепринятые даты, которые считаются днями разных видов сладостей. И их, соответственно, принято в это время есть. И таким образом в Швеции есть, например, день булочки с корицей. Булочки с корицей они очень любят. Есть день разных пирогов. И, наконец, есть день булочки с миндалем. Но это на самом деле пересечение современной вот этой привычки и того, что существовало издавна, и что нам с вами известно как Масленица. Потому что это старинный жирный вторник, Феотисдаген. Перед постом, когда можно было еще есть всякую вкусную еду, и к этому дню приурочивали выпечку. Это булки с миндальным кремом и взбитыми сливками. Дальше, с течением времени, с течением истории, общество стало развиваться и, в частности, перешло от католицизма к протестантизму. В католицизме пост и, соответственно, всякая вкусная еда до поста есть. И есть повод отметить этот жирный вторник. В протестантизме никаких постов нет. Но шведы оставили день, в который можно есть вкусные булочки. Поэтому поста нет, а вот день со всякими вкусностями остался. И сейчас его чаще называют просто день булочки, а не жирный вторник. Более того, сейчас в магазинах, конечно, эти булочки можно купить и там за пару недель до, и пару недель до. После, то есть они стали уже такой приметой прямо всего времени года, ранней весны, а не конкретного дня. И шведы их действительно очень любят и едят. Это булочки довольно большие, довольно калорийные, но очень вкусные. Янталёген. Негласное правило – не выделяться. Мы уже говорили о стремлении к умеренности, мы говорили о важности законов, но у них есть и некоторая обратная сторона – И сами шведы ее неплохо осознают, и сами часто признаются, что нередко задают себе вопрос, а тебе что больше всех надо? И стараются не высовываться, ответив на этот вопрос отрицательно. Есть даже такая шутка, что для того, чтобы не высовываться, шведы всегда предпочитают брать молоко средней жирности, мэленмьёльк. Вообще среднее что-нибудь в приложении к продуктам это такая очень характерная шведская особенность. У них есть молоко средней жирности, у них есть Пиво средней крепости, меллан эль и так далее. Все, чтобы не выделяться. Конечно, это шутка, но в ней есть некоторая доля правды, когда мы говорим о национальном характере. И слово, которое это хорошо характеризует, это Янтеляген. Закон Янте, буквально. Придумано оно вообще было не в самой Швеции, а у соседей у норвежцев. Еще в начале XX века норвежский писатель Сандемуса описал вот эту вот характерную черту в таком неформальном своде законов вымышленного городка Янте. И, соответственно, во всех скандинавских языках есть вот это понятие «закон Янта», которое означает вот такое вот устройство общества, при котором всякие отклонения от нормы, а особенно превышение этой нормы, вот когда тебе больше всех надо, они осуждаются, они вызывают отторжение. И вообще в романе Акселя Сандемуса эти статьи, эти пункты закона Янта, они звучат довольно мрачно. «Не думай, что ты чего-то заслуживаешь», «Не думай, что ты лучше нас» и тому подобное. В современной шведской жизни его все-таки трактуют этот так называемый закон не так жестко и не так страшно, а вот именно говорят о том, что мы вот такие люди, которые никогда не высовываются. Ну и действительно это проявляется в жизни общества до какой-то степени. Например, в школах до определенного времени не ставят оценок во избежание нездоровой конкуренции среди детей. Сейчас это до шестого класса, а раньше еще дольше был этот этап, до восьмого класса не ставили оценок никаких, чтобы дети не боролись за цифры, не боролись за лучшие отметки, а спокойно бы усваивали знания и росли личностно. И надо сказать, что некоторые и школьные деятели, и особенно политики, они все время говорят, вот куда катится наша школа, знания хромают, и все там, значит, плохо. Ну и действительно, по всяческим международным олимпиадам и прочему, Швеция, как правило, отстает немножко от соседних стран, с которыми ее можно сравнивать. Кроме этого, существует такое мнение, что шведские работники, в отличие от, например, американцев, они не стремятся больше работать, чтобы больше зарабатывать, или работать так, чтобы получить премию, или чтобы получить какую-нибудь похвалу на работе. Потому что зачем выделяться среди коллег? Незачем. Однако это стремление все выровнять в рабочей сфере, оно имеет, конечно, свои плюсы, потому что, например, это разнообразные нормы защиты труда, это деятельность профсоюзов в Швеции, которые очень активны и всегда следят за тем, чтобы никто не был ущемлен на работе. Довольно резонансным было такое недавнее даже не одно событие, а серия событий, когда в Швеции стали в профсоюзы массово организовываться айтишники, которые занимаются созданием игр, компьютерных игр. Потому что довольно широко известно, что в этой области как раз очень сильная культура таких авралов, когда людей заставляют работать очень много, чтобы выпустить важный продукт. Вот в Швеции практически вся страна и практически единогласно сказала нет. И эти самые геймдизайнеры и айтишники, которых там вообще много, в Швеции это развитая индустрия, они стали массово организовываться в профсоюзы. Ну, кстати, профсоюзы еще и повод для языковой шутки, правда, не между шведским и русским, а между шведским и английским. Ну, шведы практически все знают английский, поэтому для них это очень расхожая шутка. Все дело в том, что профсоюз по-шведски будет «фак». Это краткое название, более полное «факференинг», но так или иначе, если сказать это слово носителю английского языка, то возникнет легкий хохот. Недавнее явление, которое сейчас распространилось, наверное, на все западные общества, но тоже в большой степени коренится в Швеции, и также связано с тем, что шведы не любят высовываться и не любят демонстрировать богатство, но также связано и с заботой об окружающей среде. Это то, что по-шведски называется «flug а по-английски называется «flight shaming», когда люди стыдятся или другие люди их стыдят за то, что они летают самолетами, а значит, демонстрируют свое богатство, и наносит вред окружающей среде. Вот это понятие «флюгскам», то есть буквально «полетный стыд» появилось изначально именно в Швеции и неплохо сочетает вот эти две тенденции шведского общества. Заботу о природе и нелюбовь к демонстрации всякого рода богатств. А, кстати, о человеке, который либо демонстрирует свое богатство, либо идет по жизни так, как будто для него все уже проложено, благодаря его привилегиям, в Швеции говорят довольно забавную фразу – Она относится к тому типу шведских фразеологизмов, устойчивых выражений, которые, опять же, сами шведы чаще всего осознают как очень не похожие на то, что есть в других странах, потому что они до абсурдного конкретны. Итак, про человека, у которого масса привилегий, который благодаря своему богатству везде пролезает, говорят, что он gliderin po en rekmakke, что означает «въезжает на креветочном бутерброде». Почему именно на бутерброде, непонятно, но креветки, видимо, как-то ассоциируются с богатством и дорогими продуктами. Летний домик. В Швеции, конечно, любят природу и заботятся о ней, но и, конечно, очень любят просто находиться на природе. И поскольку все-таки страна довольно холодная, то особенно любят лето. Очень много есть песен, посвященных приходу лета. Есть известная песня «Добро пожаловать май». То есть вот уже май, первое веяние лета, уже это такой праздник для шведов. И одним из символов такой вот летней радости является летний домик Сомаштюга. Собственно, это слово, оно буквально это и значит, летний домик. Я думаю, что вам достаточно хорошо знаком облик такого домика, потому что его можно увидеть в туристических всяких брошюрах, на сайтах и так далее. Когда такой крошечный красный коттедж с белыми оконными рамами, и он где-нибудь так на опушке леса, на берегу озера или на крошечном островке, и рядом, допустим, лодочный причал. Вот это идеальный летний домик для шведа. Это, в общем, как привычная нам дача, но, как правило, там не выращивают такое количество всяких растений полезных, да, там нет больших огородов. И, как правило, он меньше, чем привычная нам дача, потому что он все-таки летний, туда приезжают ненадолго. Для проживания круглый год он не очень приспособлен. И даже для того, чтобы там жить все лето, он не очень приспособлен. Другое дело, что похожие картинки вы можете видеть уже с полноценными домами, потому что просто сельский дом в Швеции может выглядеть как увеличенная версия такого летнего домика. Он тоже будет красный, тоже будет с этими характерными белыми рамами, но просто это будет уже полноценный дом в сельской местности или в небольшом городке. А Сомаштюга — это всегда очень маленький домик. Летний выезд на природу вообще в Швеции — это... Ну, не то чтобы ритуал, но это такая вещь, которая сопряжена с большим количеством разных привычек, традиций, в том числе в том, что касается еды. И вот очень многие национальные деликатесы как раз непосредственно связаны с летом. В частности, летом едят такое довольно знаменитое блюдо, как сюштреминг, то есть буквально кислая салака. Это такая солёная, очень резко пахнущая рыба, которая прошла ферментацию. Её едят на воздухе потому что запах действительно очень сильный и неприятный. И обязательно банку с этой самой салакой, она, как правило, такая довольно большая, плоская, эту банку открывают именно на воздухе, вне дома, и желательно обернув в какой-нибудь большой пластиковый пакет, потому что эта банка, будучи вскрытой, она фонтанирует рассолом очень таким вонючим на большие расстояния. Потому что приготовление этой рыбы, оно связано с тем, что ее закатывают в банки, и после этого она продолжает там ферментировать и бродить. И, соответственно, возрастает давление. Некоторые гурманы в самой Швеции говорят, что вот самая лучшая как раз квашенная рыба, самый лучший сольстреминг, это именно такой, которую банку чуть-чуть успело распереть за год брожения. Я не могу сказать, что это такой вот прямо феноменальный деликатес, но это довольно вкусно, если привыкнуть к тому, что эта рыба очень соленая. Неприятный запах с ее вкусом имеет мало общего. На вкус это действительно просто рыба как рыба. Еще немножко странным может показаться то, что такую рыбу со всякими гарнирами, когда ее едят, ее часто запивают молоком. В нашей кухне это считается совсем неудачным сочетанием и даже нездоровым, а вот в Швеции вполне нормально. Еще одно распространенное летнее блюдо, которое тоже очень тесно связано с представлением о том, как отдыхают в летнем домике, это раки. И здесь нам уже тоже все понятно, потому что раков действительно речных ловят, готовят очень часто с укропом и едят, как правило, под какой-нибудь крепкий алкоголь. Аквавит или снапс, так обычно называют разные виды крепкого алкоголя в Швеции. И самая такая архитрадиционная версия такого вот застолья с поеданием раков, так называемого крефтхуева или крефткалас, то есть буквально вот пир с поеданием раков, в самой такой традиционной версии, Каждый выпитый тост должен сопровождаться песенкой. И песенки эти довольно смешные и такие немножко нескладушно бессмысленные. Например, есть песенка про лягушечек. Она ничего не имеет общего ни с алкоголем, ни с посиделками летом, но просто ее часто поют в сопровождении алкоголя. Смольтранстальде. Земляничная поляна. Любимое место. В шведском есть такое очень поэтичное выражение, которое связано с образом природы и лета, так же, как предыдущее слово, о котором я говорил. Это поэтичное выражение – это земляничная поляна. Смольтранстальде. Конечно, нам оно хорошо знакомо, потому что есть такой фильм. Есть фильм Энгбара Бергмана, который называется «Смольтранстальд». В оригинальном названии там еще есть окончание Т Это определенный артикль. В шведском языке он ставится в конце слов. Понятие «земеничная поляна» означает «любимое, близкое душе, родное место». Там, где человеку светло, хорошо и спокойно. И в фильме, собственно, эта «земеничная поляна» присутствует и буквально, и в переносном смысле. Там есть сцена, в которой профессор Борг вспоминает эту самую земляничную поляну, а с другой стороны фильм посвящен таким вот поискам душевного покоя, поискам своего места в переносном смысле. Сама по себе земляника в Швеции одна из любимых ягод, но также охотно едят и морошку, и малину, и все что угодно. И я думаю, что многим из вас хорошо известно, что кислые ягоды часто идут на соус к мясу. Вот клюквенный соус или брусничный соус – это очень типичная особенность шведской кухни. Ещё одно очень характерное блюдо, которое делают именно из ягод, это то, что мы бы, наверное, назвали киселем. То есть это такой густой напиток с помощью крахмала, сгущенный на основе сока. В Швеции его два вида, они очень распространены, их можно купить в любом супермаркете, их едят, в общем, все и постоянно. И их два вида, и один называется бешопа, то есть ягодный суп буквально. Это такой кисель, который можно пить. И есть другой вариант, более густой, он называется крем, то есть это слово «крем» нам понятное, его обычно едят ложкой. И про этот продукт, про это блюдо есть довольно известная и забавная цитата в таком классическом произведении шведской литературы, как книга Астрид Лингрен о Пеппе чулок. потому что Пеппе там говорит, что она любит полицейских и крем из ревеня. В русском переводе это именно так дано, и речь идет как раз именно об этом вот «крем», то есть «киселе». Очень типичный вариант такого Ягодного киселя как раз из ревеня с малиной. Это то, что в Швеции любят и едят очень много. Собирать ягоды действительно швецы Швеции любят. И закон о природопользовании, о котором мы еще будем говорить, он предоставляет очень много свобод тем, кто хочет пойти за ягодами. В лесу собирать ягоды можно без ограничений. И люди довольно часто приезжают в какие-то ягодные места на машине и собирают там себе ягоды. Также можно собирать и грибы. Правда, в шведской традиции грибы особенно не едят. До XIX века грибы вообще не были никак распространены в кухне. Сохранились курьезные воспоминания такого, в общем, серьезного и довольно страшного события русско-шведской войны 1808-199 годов при Александре I. Русские солдаты, которые находились на территории Швеции, которые вели сражения и оккупировали часть территории, Они пугали местное население даже не только тем фактом, что это чужие солдаты, которые пришли на их территорию, а тем, что они почему-то собирают и едят грибы, потому что считалось, что это совершенно несъедобно. Ну вот, кстати, король Карл XIV Юхан, это, кстати сказать, известная историческая личность, потому что это вообще-то маршал Жан-Батист Бернадот, гасконец, в прошлом друг Наполеона, который, однако, с Наполеоном очень быстро порвал, когда оказался на шведском троне. Он, как гасконец, был привычен к белым грибам, Они играют очень важную роль в кухне этого региона. И он как раз шведов приучил есть белые грибы. И с тех пор белые грибы по-шведски называются именно так. Гриб Карла Юхана. Карл Юхансамп. Ямстельхет. Равноправие. Слово ямстельхет означает равноправие и как правило, используется для обозначения равноправия между полами, между гендерами. Равноправие в принципе, но и особенно равноправие мужчин и женщин, очень ценится в шведском обществе, они считают это своим достижением. И такое равноправие пытаются отразить даже в языке. Действительно, в Швеции женщины могут, например, служить в армии. За всю историю страны даже на посту министра обороны было три женщины. Правда, вот с главным постом в стране, с постом премьер-министра, или, как говорят в Швеции, статс-министра, долгое время не складывалось. Первая женщина-премьер-министр заступила на этот пост совсем недавно. Это предыдущий премьер-министр от социал-демократической партии. То есть это вот уже на наших глазах 2020-е годы случилось. В то время как у соседей скандинавов женщины во главе государства были значительно раньше. Очень важная особенность шведской повседневной жизни – это отпуск по уходу за ребенком. Оплачиваемый отпуск составляет полтора года, и он должен быть поделен между родителями, между мамой и папой. Для этого существуют специальные слова про женщину, которая в отпуске по уходу за ребенком, говорят, что она мама-леди, то есть освобождена как мама, а про мужчину говорят, что он папа-леди, освобожден как папа. Причем есть законодательный даже минимум, который обязан отгулять папа. Есть минимальные месяцы матери, есть минимальные месяцы отца. Сейчас они одинаковые. Остальное распределяется уже по желанию семьи. Вообще, равенство в более широком смысле, оно, конечно, очень типично для шведского общества. Мы уже говорили про закон Янте и принцип «не высовывайся», но он реализуется и реально, например, в том, что разрыв между богатыми и бедными не очень велик. Или, например, в том, что в общественной жизни могут принимать участие иностранцы, если они живут и работают в Швеции. Если вы прожили или проработали в Швеции три года, у вас уже появляется право голосовать на выборах в местную власть на уровне так называемой коммуны или муниципалитета. Голосовать за власть в стране вы еще не сможете, вы еще не гражданин. А вот на местах, где вы непосредственно находитесь, там у вас уже есть голос. В Швеции довольно много людей с мигрантским прошлым, или потомков мигрантов. Если ребенок приезжает в страну, или если он рождается в семье, которая в страну приехала, и у него дома другой язык родной, а не шведский, ему обязательно предоставят уроки родного языка в школе, чтобы реализовать его право на родной язык. Опять же, равноправие здесь очень важно. Поэтому дети, у которых родной русский, дети, у которых родной испанский, сербский, арабский и так далее, они будут изучать свои родные языки. Это называются уроки родного языка, мудэшмоль. Во многом уравнены со всеми остальными гражданами и монархия. Ведь Швеция монархия, но королевская семья все равно во многом уравнена с подданными. В частности, королевская семья платит налоги. Во многих других странах семья монарха освобождена от этой обязанности, а в Швеции она в этом неотличима от народа. Еще один аспект их близости к народу это то, что шведские монархи заключают браки с незнатными людьми. Причем это даже не обязательно должен быть человек богатого происхождения. Например, нынешний король, Карл XVI Густав, женат на женщине из очень богатой семьи. Она дочь немецкого промышленника. Но его дети уже заключили браки с людьми совершенно простого происхождения. Наследная принцесса Виктория вышла замуж за тренера по фитнесу. А принц Карл Филипп женился на бывшей участнице реалити-шоу. Даже сам факт того, что в Швеции есть наследная принцесса, тоже является в чем-то проявлением гендерного равенства. Потому что, когда у Карла XVI Густава родилась дочь, было принято решение, что она и будет наследовать. Однако в стране действовал закон, по которому наследовать должен старший сын, а дочь будет наследовать только если сына нет. Но когда дальше пошли сыновья, было решено изменить закон о престолонаследии, и Швеция стала первой среди европейских стран, которая приняла закон о престолонаследии, по которому наследует корону старший ребенок, вне зависимости от пола, тем самым полностью уравняв мужчин и женщин в том, что касается короны. Систем Булагет. Системная компания. Алкогольная госмонополия. Именно так система, системит, или более полно, систембулагет, системная компания, вот так слегка зловеще шведы называют государственные алкогольные магазины. У них такая характерная вывеска зеленая, и их можно увидеть, естественно, в любом городе. В Швеции действительно действует государственная монополия на алкоголь, то есть любой алкоголь крепостью выше 3,5 градусов можно купить только в государственной вот этой сети, только в системе. Я как раз упоминал так называемое среднее пиво. Вот среднее пиво, пиво средней крепости, можно купить уже только в специализированном магазине. А в обычном супермаркете будет только пиво до 3,5 градусов. Вообще в Швеции принято шутить насчет того, что страна очень любит выпить, что в конце недели в эту самую систему всегда стоят очереди. Но на самом деле все-таки Швеция не так уж сильно страдает от алкоголизма. Но история эта, как с этим алкоголизмом боролись, она серьёзная, она очень важная в контексте всего общества. Началось всё в XIX веке, когда Швеция испытывала очень большие трудности. Шведская деревня, можно сказать, одновременно голодала, спивалась и вымирала. Потому что в стране был нерегулируемый рынок алкоголя. Крепкий алкоголь, ну то есть напитки типа водки, можно было производить где угодно, дома никакой лицензии не требовалось а прибыли были большие. И, соответственно, в производство этого домашнего алкоголя уходила огромная часть зерна и картофеля. Вот тех повседневных продуктов, которые необходимы каждому. И, соответственно, когда начались неурожаи, люди все равно продолжали производить алкоголь, чтобы на этом заработать денег и купить себе еды, а купить еду стало уже невозможно, потому что слишком мало оставалось зерна и картофеля. Началась массовая миграция. Шведы уезжали в США и в Канаду. Это стало важной темой впоследствии в литературе. Например, знаменитые романы шведского писателя Вильгельма Муберга посвящены именно этому, тому, как шведы уезжают в новый свет. Если вы смотрели фильм и затем сериал «Фарга», то вот его действие происходит как раз в тех местах, куда массово приезжали скандинавы, шведы, норвежцы. Поэтому у его героев в основном скандинавские фамилии. Эту проблему стали решать уже тогда, уже в XIX веке. Причем решение это было очень Шведским. решали из центра, но опираясь на инициативу снизу, на массовую инициативу народа. Общество трезвости было открыто уже тогда, в XIX веке, по народной инициативе, но у него уже тогда был патронаж короны. Покровителем общества трезвости стал сам король Карл XIV Юхан. Одним из руководителей был такой известный человек, как Берцелиус, знаменитый химик, автор множества открытий. Общество трезвости занималось просвещением занималась борьбой с пьянством на самых разных уровнях, и к нему присоединились другие народные движения. Народные движения, фольк-рэрэльсер, это очень важный элемент в шведской истории, его всегда проходят в школах, про него много написано научных трудов. Вот именно то, как народ организовывался и менял общество в лучшую сторону, так сказать. И к движению трезвости присоединились религиозные движения и рабочие профсоюзные движения. И все они отстаивали отказ от алкоголя, отказ от нерегулируемого рынка и так далее. И потихонечку нормы стали меняться, запретили вот такое вот варенье самогона, бесконтрольное на дому, затем ввели своеобразные такие талонные книжки, это называлось мутбук, примерно со времен Первой мировой войны, и даже попытались ввести сухой закон, но для этого был нужен референдум. Во всех скандинавских странах есть такая тенденция проводить референдумы по таким важным вопросам. В Швеции тоже референдумы, в общем, любят, И вот провели такой референдум, но страна проголосовала против, так что сухой закон полностью не вводили. А затем следующим шагом, вот как раз эти книжки талонные отменили в 1955 году и создали систему «Лагет», как она существует сейчас. Формально это коммерческое предприятие, но оно находится целиком в государственной собственности и не имеет права никак рекламировать свой алкоголь. То есть его деятельность все равно подчинена строгим правилам. Men modren hon talar det och svarar igen. En kös för en du ska kan hitta Miss. Ujut. слово «міс» оно описывает и конкретного места, примерно как мы скажем уют но ну и деятельность, которая проходит в такой обстановке уюта. То есть можно сказать «сделать или устроить мисс». Очень часто говорят «устроить пятничный мисс», «фредас мисс». То есть вечер пятницы, все приходят с работы, можно посидеть подольше, и это именно вот домашнее какое-то уютное дело. Что-нибудь особенное поесть, приготовить и съесть, например. Смотреть фильмы. В общем, какая-то приятная такая семейная деятельность. И таким непременным атрибутом этого уюта будь то пятничный, будь то какой угодно, являются зажженные свечи. Шведы очень любят зажженные свечи. В каждом доме всегда много свечей, которые любят зажигать одновременно, по очереди, неважно. Вот. Главное, чтобы они были, они создают очень важный уют такой. И вот то, к чему мы тоже сейчас привыкли, вот такие круглые плоские свечи, я думаю, для многих людей в России и в соседних странах, они прямо ассоциируются со Швецией, с Икеей. Так да, что это такие свечи из Икеи. Ну вот они действительно в Швеции очень распространены, но не только они. Можно и длинные свечи увидеть, и ароматические, какие угодно. Кстати, маленькие свечи, они называются Vermeuse, то есть согревающие свечи. И очень часто в Швеции ставят на окно подсвечник несколькими свечами. Я, когда впервые попал в Швецию так более или менее надолго и действительно видел какие-то вот приметы повседневности, я сначала подумал, что, может быть, это какие-нибудь еврейские семьи, у них такой разветвлённый подсвечник стоит. Но на самом деле нет, это, конечно, никакая не менура еврейская, а это просто вот такой вот подсвечник несколькими свечами, который в Швеции очень популярен. Но выглядит он немножко похоже на то, что делают далеко оттуда, на юге в Израиле и евреи в других странах. При этом интересно, что в сельской местности, в маленьких городах, где люди живут в отдельных домиках, а не в квартирах, как правило, на окнах нет занавесок, поэтому эти свечи очень хорошо видны с улицы. Если просто идти по небольшой улице в маленьком городке или в какой-нибудь деревне, то будет очень много этих маленьких огоньков мелькать, и это тоже создает определенные уюты снаружи, а исторически это, конечно, помогало людям не заблудиться в метель. И нам, конечно, это хорошо понятно, потому что шведы живут на севере, как и мы. Они ценят тепло, для них очень важны законы гостеприимства. В древние времена нужно было обязательно пускать гостя на порог, нельзя было отказывать, потому что на холоде человек мог и погибнуть. И мы прослеживаем это, опять же, и в литературе тех древних эпох, потому что, например, старшая Эдда главное собрание древнескандинавских мифов, она прямо включает в себя такие вот правила, которые говорится, что гостя нужно обязательно встретить, ему нельзя отказывать, и эти правила произносит непосредственно верховное божество Один. Старшая Эдда, конечно, записана не в Швеции, а в Исландии, но эта культура и эта мифология, она была общая, и, конечно, в Швеции те же самые принципы в те далекие времена, больше тысячи лет назад, также господствовали. По моему собственному опыту, я, однако, могу сказать, что вот такое гостеприимство именно, оно в Швеции немножко не так работает, как в России, потому что, например, пригласить к себе домой могут даже не очень знакомого человека. Меня не раз приглашали в гости шведы, которых я знал совсем недолго. В нашей стране, наверное, потребовалось бы значительно дольше общаться, прежде чем меня прямо позвали в гости. А в Швеции это делают довольно спокойно, но это просто потому, что принято приглашать не только близких друзей. И это такой знак, скорее, уважения и того, что человек рассчитывает продолжать знакомство, чем признак очень близкой дружбы. Медсестра. Наверное, может показаться странным, почему в подборку слов о культуре попадает слово «медсестра». В этом есть небольшая внутренняя шутка, потому что это такое слово, которое непременно помнит любой, кто хотя бы как-то начинал изучать шведский. Оно обязательно встречается в самом начале любого курса. Либо в упражнениях на произношение, потому что, как вы услышали, в нем есть специфические шипящие звуки, особенно звук «х», который есть, вообще говоря, практически только в шведском языке. Ну или же оно попадается в самых первых уроках, когда проходят профессии. Очень многие, кто изучает шведский, помнят скороговорку с этим словом, потому что с ним очень хорошо сочетаются, например, слова «семь хуй» или «петь хуйнга». Поэтому какие-нибудь «семь поющих медсестер» непременно фигурируют в упражнениях на произношение или в каких-нибудь скороговорках. Ну а для тех, кто хочет понять шведскую культуру, здесь интереснее не этот чисто звуковой аспект, а аспект социальный. Дело в том, что вот это шведское слово для медсестры — это последний бастион феминитивов. В современном русском языке идет непримиримый спор. Нужно ли нам увеличивать количество обозначений профессии женского рода? Нужно ли нам говорить «редакторка» вместо «редактор», «профессорка» вместо «профессор» и так далее? А вот в шведском языке все идет в обратную сторону. Для них феминитивы — это пережиток прошлого. Сейчас приемлемым будет обозначение наоборот, гендерно-нейтральное, без указания на женский пол. В шведском языке есть несколько суффиксов, которые передают женский пол, вот типа суффикса «ска» в слове для медсестры. Но сейчас их отбрасывают в названии любой другой профессии. С медсестрой просто возникла загвоздка. Если отбросить окончание, сделать гендерно-нейтральное существительное, то получится другая медицинская специальность, получится санитар. Поэтому слово «хойкхэтышка» пока что употребляется именно с суффиксом женского рода. Вот этот отказ от феминитивов, равенство в сторону, наоборот, устранения упоминаний женского пола, поддерживается устройством самого шведского языка. Потому что вот эти гендерно-нейтральные слова исторически относились к мужскому роду, но сейчас шведский язык просто не различает мужской и женский род в грамматике. Сейчас в шведском языке различаются два рода, которые называются общий и средний. К общему относятся большая часть обозначений людей и некоторая часть предметов, а к среднему – в основном название предметов и абстрактные понятия. И, кстати сказать, такое неразвлечение обусловило еще один своего рода языковой эксперимент по установке гендерной нейтральности. В шведском языке появилось нейтральное местоимение, которое мы можем использовать, когда мы не знаем пол человека или не хотим его подчеркивать. Она по-шведски будет «хун», он по-шведски будет «хан», а нейтральное местоимение встроилось в этот ряд. Оно выглядит как hen. Оно еще не стало абсолютно регулярным элементом языка, но сейчас его употребляют уже не только люди, которые действительно идеологически отстаивают языковую реформу, но и обычные люди. Своеобразной поддержкой появлению слова «хен» выступило, видимо, соседство с финским языком, потому что ближайшие соседи шведов — финны, говорят на языке, в котором мужской и женский род никак не различаются, и в котором тоже есть местоимение, которое звучит как «хен», и оно обозначает либо он, либо она, по умолчанию. Хэгод. Шхеры. Есть такое странновато выглядящее слово в русском языке — шхеры. С таким вот неожиданным сочетанием согласных в начале. Это одно из очень немногих заимствований русского языка из современного шведского. Из древнешведского, древнескандинавского заимствований довольно много. Тут и какой-нибудь князь, и какой-нибудь художник. А вот из современного шведского мало. Ну, вот шхеры — один из них. Это типичный ландшафт побережья Швеции. Очень сильно изрезанные, низкие берега, много мелких островков, поросших либо маленькими такими рощицами, либо отдельными деревьями. Этот пейзаж немножко напоминает, наверное, более широко известные у нас фьорды, но только фьорды — это там, где берега высокие, скалистые, так что это своего рода шхеры, вытянутые по вертикали. Но фьордов в Швеции нет, они в Норвегии, а шведский берег, он плоский весь. Само название этого типа пейзажа по-шведски, «хэргод», как будто подчеркивает, что это пейзаж, пригодный для жизни, что он обозрим человеком, что он соразмерен человеку, потому что вторая часть этого слова, корень «год», буквально значит «усадьба» или «двор». То есть это вот такой вот наш задний двор, но в то же время и дикий пейзаж. Считается, что в «шхерах» и уютно, потому что все соразмерно человеку, и в то же время вольно и свободно. Здесь все как-то перед нами расступается, ничто в пейзаже не доминирует. Это то место, в котором можно расслабиться и прийти в себя. Есть очень популярная песня о жизни на природе такого шведского автора-исполнителя, которого зовут Ульф Лондель. И если буквально перевести ее начало, то он говорит так. Мне приятнее всего быть в открытой местности. Хочу жить возле моря несколько месяцев в году, чтобы на душе установился покой. Давайте послушаем эту песню. You Близость к природе определило и законодательство Швеции в том, что касается экологии. В стране действует всеобщее право природопользования. По-шведски это называется «allemansretten» — всеобщее право. То есть любой человек может находиться на природе и разбивать палатку и ночевать, неважно, кому принадлежит земля. Может быть государственная, может быть частная. Можно там находиться, если это не активно используемые сельскохозяйственные угодья, и если это не рядом с домом, рядом с жильем. Если это какие-нибудь леса, то неважно, они частные, государственные, какие угодно, там можно находиться. Чего нельзя делать? Это разводить открытый огонь, нельзя шуметь, нельзя мусорить и беспокоить животных. Все остальное можно, и шведы этим правом постоянно пользуются, они действительно очень любят находиться на природе. Омбудсман. Омбудсмен или уполномоченный. Это еще одно шведское слово, которое вошло в русский язык. Ну, так же, как шхеры те же самые. Буквально «омбудсман» означает «действующий по поручению». По-русски говорят «омбудсмен», потому что в русский язык это слово пришло через американский английский. Но по-шведски именно «омбудсман». Это такой специальный чиновник, это особенная позиция, который не зависит от исполнительной власти, но следит за соблюдением законности и защищает граждан от всякого рода произвола, от государственного или любого другого. Приведем пару примеров решений, чтобы показать, как омбудсман работает на самом деле. В 2018 году ювенальная юстиция забрала у родителей двух детей, но суд затем постановил вернуть детей, причем вернуть их родителям немедленно, и отправил свое решение в ведомство по соцзащите факсом вечером в пятницу с требованием немедленно его исполнить, несмотря на то, что это не рабочие часы. В управлении соцзащиты получили факс, прочитали, но решили все-таки в нерабочее время не возиться, хотя были обязаны. И детей вернули родителям только в понедельник, через два дня. Омбудсман увидел в этом произвол и вынес выговор на этот счет. Еще один забавный и занятный случай, когда омбудсман выписал свое предупреждение организаторам музыкального фестиваля, которые заявили его как «пространство без мужчин». Он в этом увидел дискриминацию, Да, мы должны поддерживать женщин, но мы не можем это делать за счет того, что мы вытесняем мужчин. Такие выговоры или предупреждения не имеют силы закона, но часто становятся реальной руководящей нормой, просто потому что так работает среда. Такие злоупотребления, казалось бы, два дня продержать детей или что-то еще, даже если они не очень масштабные, но в любом случае они злоупотребления и они считаются позорными. Моральный облик людей, которые обличены властью, для шведов очень важен. Так, например, в 2016 году целый министр без так называемый госсоветник Статс Род, попалась на нетрезвом вождении. Но она тут же уплатила штраф и подала в отставку, не дожидаясь ни выговоров, ни морального суждения. Было понятно, что так она не может оставаться в своей должности. Над материалом работали редакторы Аня Красильщик и Мика Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймартанов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Мы также благодарим Наташу Карельскую, Дарью Гоголеву и Марию Плевицкую. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy. А если вы хотите узнать о шведской культуре больше – Послушайте наши курсы «Рагнарёк. Зомби. Магия. Во что верили древние скандинавы» и «Шведская литература. Кого надо знать».